Эта же полость относится и к обкомам, к губкомам, укомам, где должен быть подобран состав ответственных инструкторов, которые выполняли бы в пределах своего района в основном те же задачи. Центральный комитет придавал большое значение ответственным инструкторам и другим видам живой связи путем посылки на места представителей ЦК, в первую очередь членов и кандидатов ЦК и ЦККА. Это нисколько не противоречило требованию систематической регулярной обстоятельной письменной связи ЦК с местами и мест с ЦК нельзя противопоставлять живую связь с письменной. Взаимосвязь между письменной и живой связью является непременным важнейшим условием успешного партийного руководства. Поредание Центральным комитетом столь важного значения ответственным инструкторам потребовало от нас, руководителей орк инструкторского отдела, сосредоточения большого внимания и усилий на их подборе. Эту качественную задачу мы успешно решали под руководством и при помощи секретарей ЦК товарищей Сталина, Молотова, Койбышева, которые не просто рассматривали предложения орк инструкторского отдела, О лично принимали каждого рекомендуемого нами, определяя персонально, кого именно можно утвердить. В разные время за период 1922-1923 годов работало ответственными инструкторами ЦК, конечно, больше 15 человек, положенных по штату. Потому что ряд товарищей поработал в известное время ответственными инструкторами ЦК, заслужив на местах авторитет и уважение, избирались на конференциях с секретарями Губкома, Вабкома и даже ЦК Нацкомпартии. Некоторых ЦК назначал членами облбюро ЦК РКПД. Таким образом, Институт ответственных инструкторов ЦК был своего рода резервом для работы на местах. Также, как и многие секретари губкома, выдвигались в ЦК на работу ответственным инструкторам. Так, например, товарищ Асадкин, секретарь Владимирского губкома, был назначен ответственным инструктором ЦК. Он проработал в этом качестве довольно длительное время, и его доклады и предложения получали одобрение горко бюро ЦК. Он был грамотным марксистом, старым выдержанным большевиком. Как вдумчивый и серьезный руководящий работник, он завоевал авторитет и уважение в неоднократно обследуемых им белорусских организациях и был выдвинут на Всероссийской партконференции с секретарем ЦК Беларуси. ЦК РКПБ удовлетворил просьбу белорусских товарищей, передав им товарища Садкина. Таким же образом шёл подбор и других ответственных инструкторов ЦК. Назову несколько товарищей. Товарищ Кривов, старый большевик, рабочий, руководящий работник губкома, опытный партийный работник с уклоном в контрольную работу. Его просило ЦКК, и нам пришлось пойти ей на встречу. Товарищ Струппе, старый большевик, отличавшийся глубоким, неторопливым обследованием организаций, проникавший вглубь не только партийной, но и советской, профсоюзной, кооперативной и хозяйственной работы, он отличался еще тем, что нажимал не только на вскрытие недостатков, но старался всесторонне освещать состояние обследуемой им организации и, соответственно, отражал это в своих предложениях. Товарищ Струпа выезжал и в деревню, имел беседовать по-простому с крестьянами, его обладистая борода импонировала крестьянам. Для нас особенно важным было то, что он хорошо освещал положение в деревне, давая соответствующие предложения. Потом по просьбе товарища Кирова товарищ Струпа был выдвинут председателем Ленинградского горсопполкома и мы вынуждены были согласиться, потеряв такого выдающегося ответственного инструктора. Товарищ Заславский, старый большевик, бывший секретарь губкомов, образованный интеллигент, хороший большевик-ленинец, он отличался тем, что глубже других вникал во все стороны партийной работы, то есть вовремя.